Глава 3. Змея на огне подгорела. Кто-то рассеянно плохо снял с неё шкуру, и теперь Латару приходилось отковыривать обугленный её клочок от своего обеда, насаженного на палку. Жаловаться и выяснять, чья это промах, он не хотел. Не любил склок, да и было как-то не до этого. Нужно было сосредоточиться и подумать о деле, а у него не получалось. Он смотрел на хмурого шефа с картой в руках, и ему казалось, что он узнает этого человека. То ли он перегрелся, то ли просто сошел с ума. Но в загорелом лидере демонов ему меречился Оливер Финнерер. Тот 14-летний мальчишка, которого он все еще помнил. В чертах лица сложно было усмотреть даже подобие схожести. Но вот этот вдумчивый взгляд человека, способного игнорировать весь мир, если ему так будет нужно, Он видел только у Оливера, а теперь встретил вновь. Смутное воспоминание об имени старого, ни то врага, ни то приятеля, Латер сам не знал, что об этом думать. Вызывали в нём сомнения. Он просто не был уверен, что ему, едва живому, это всё не привиделось. А если вы будете хотеть выжить любой ценой, тело найдёт силы, говорил ему куратор на спецподготовке. Это может показаться нелепым, но сознательная доминанта способна на многое. Ваша главная задача хотеть выжить. Можете считать это своей работой. Всё остальное ваш мозг и ваши руки сделают сами. Все эти слова в начале курса казались Латару странными, а потом обрели смысл. А теперь он был готов даже допустить мысль, что он сам придумал упоминание о Ливеры Финнера, чтобы продолжать бороться. Главная нелепость состояла при этом в том, что во всем этом был замешан дед этого самого Финнерера, Симон, глава Академии наук. Когда тот сказал, что Лотару придется пройти спецподготовку по самообороне высшего класса, новость ничего кроме недоумения не вызвала. — Зачем она мне? — спрашивал он, действительно не понимая. — Я, конечно, числюсь в космическом патруле, но давайте честно, я штабная крыса, кнопка тыкер. Как справедливо говорят боевые пилоты. Это не справедливость, а хамство, возмутился на это Симон Финнер, а пришедший с ним капитан Зап просто усмехнулся. Может и что одной, но офицер, эксперт, да и насколько я знаю, всю программу миссии ты отрабатываешь, сказал он. Не знаю, к чему вы клоните, пожал плечами Лотар. «Но я это делаю, сидя в симуляторе, а не в настоящих боевых условиях. Я просто проверяю программное обеспечение образца и заранее знаю, что никто не умрет, если я совершу ошибку. Как это можно сравнить с настоящей боевой работой?» «А при чем тут боевая работа?» — возмутился Финнер. «Ты единственный из оставшихся незасекреченных участников проекта «Белая молния». «Неужели ты не понимаешь, что тебе нужна защита?» Только тогда Лотары заткнулся. Вокруг белой молнии постоянно что-то происходило. Сотрудники исчезали без вести, внезапно умирали в своих домах, их убивали, их увольняли за халатность, ссылали на Зипи-3. Цех с опытным образцом 3жды горел, и неважно, как его охраняли и как проверяли людей. ЗАП в открытую ставил свои патрули, но дерьмо, а тут уж ругаться было невозможно. Всё равно случалось. Ты должен быть в состоянии себя защитить. Ты испытатель. Тебе пилотировать последний образец, убеждал его Симон Финнерр, дон да и сам был вынужден согласиться. В испытаниях он проблемы не видел. Навести опытный образец под конвоем из боевых кораблей по заранее сверенному маршруту. В воспоминаниях о маршруте заставили его нахмуриться. Кто-то изменил маршрут в настройках корабля. Они не должны были оказаться у Зи и Петри. Даже не так. Кто-то сбил корректировку гиперпрыжка, кто-то из тех, кто был с ним на корабле. «Кто бы это ни был, он поплатился», — решил Лотар, точно зная, что никто, кроме него, не выжил, закинул в рот кусок подгорелой змеи и снова посмотрел на шефа. В бликах огня, все с той же картой в руках, он очень походил на Оливера с джойстиком в руках в тот день, когда он по-настоящему поразил Латара. Он всё ещё помнил не экран, не показатели игры, а суровый решительный взгляд. Олвер не знал полумер, стремился всё делать идеально и как-то делал это. Латар это пугало и выскачал одновременно, а сейчас, глядя на шеф, он понимал, что всё это время хотел стать именно таким, сильным и целеустремлённым, не упёртым, как баран, а он таких встречал и терпеть не мог а действительно способным добиться желаемого. Это не может быть он, сказал себе Лотар. 18 лет прошло. Столько в пекле, чёрт, на зипе 3 не живут. Он даже головой дёрнул, чтобы отогнать эту оговорку. Главным правилом для него сейчас была обезличенность. Ему нельзя было привязываться к этим парням, нельзя было перенимать их термины, их привычки, становиться одним из них. Не потому, что они были какими-то уродами или нелюдями, как говорили в правительстве. Просто он должен был выжить, выбраться отсюда или хотя бы попытаться. А для этого ему нужна была трезвая, ясная голова, не затуманенная личными чувствами. «Сначала дело, а потом все остальное», — сказал себе Лотар и даже мысленно усмехнулся, вспоминая простую формулу одного из тренингов. «Любую проблему, любое переживание мы прорабатываем после. А пока просто отложите её в сторону. Будет выполнена работа, и мы возьмём её вместе, если надо, под контролем препаратов, говорил его личный психотерапевт, куратор, наставник, гуру этого дерьма. Понимая, что без мата он тут вряд ли выживет, Латар тихо блякнул себе под нос, выдохнул это короткое слово, которое в его обществе заметили бы все и тут же осудили бы, а тут никто не заметил. Всем было плевать, особенно сейчас когда никто не сомневался, что творится какая-то жесть. На самом деле он входил в местный военный совет и под покровом ночи должен был помогать составлять новый план, но мозгами шевелил явно только шеф. Дориан, врач из ЗАПа, охотно делился с ними информацией, но сам думать не хотел. Он кровь с лица отмыл и, казалось, был счастлив просто самим фактом своего бытия. И не важно, что он в главной сточной канаве Вселенной. Его даже грязная одежда и слипшиеся от пота и чужой крови волосы не смущали. Ярван сидел, прислонившись к бочке. Старательно пытался вникать, но только висок тер у выбитого глаза. У него голова болела от новостей про механическую бабу. Остальные предпочли заниматься бытовыми делами. Айрон и вовсе переметнулся в технический совет, сказав, что там от него толку больше. Он с виду ковырялся в обломках поврежденного старого танкобура, И Лотар им даже завидовал, ему-то убегать было некуда. На совете по-настоящему не хватало Берга, но найти его не удалось. «Если тела нет, значит, Зена, скорее всего, не убила его, а забрала с собой», сказал Дориан и ткнул в точку на карте. «Вот тут рудники, если он не предатель, то...» «Что значит «если»?» — резко осадил его шеф. Дориана этот выпад не впечатлил. Даже самые дикие глаза опытного заключённого в пекле не могли сравниться с Зенной. А перестав бояться её, Дориан вообще забыл, что такое страх, и просто плечами пожимал на такое возмущение, мол, тебе видней. На нас скорее скинет его тут, говорил он спокойно. Ну или если он ей приглянётся, может, оточит на остров в качестве своего любовника. Карина на точно увезёт туда. Она мне сказала, что аппаратура нужная там. Шеф ничего на это не сказал, только кружку свою жестяную так сжал, что помял её ещё больше, оставив на её боку следы от своих пальцев. Женщина нужна ей живая и целая, так что за неё можно не волноваться, сказал Дориан, и едва не получил кружкой по голове. По крайней мере, шеф дёрнулся, но сдержался. Если она собирается заполучить её тело, то что она будет делать с её сознанием, это ты знаешь? спросил он зло. Нет, согласился Дориан. Но, как я понял, дней 5 будет идти только подготовка. Тогда у нас не 7, а 5 дней, сказал шеф и больше не переставал хмуриться. Он не притронулся к еде, всё смотрел на карту и переваривал новую информацию. Им нужно было попасть на остров, захватить его, зная, что все подступы перекрыты. Остаётся только долететь, подумал Латар, но вслух говорить не стал, зная, что эта идея неосуществима. У них нет возможности построить даже летательное корыто, особенно за такой короткий срок. У меня новости, внезапно прервал задумчивую тишину Витур, подойдя к шефу и тут же добавил: "Плохие". "Что может быть хуже?" спросил шеф, не понимавший, как он мог думать, что может спокойно отпустить Карин. "У нас нет воды", сообщил Виту. Шеф вздрогнул и забыл сразу и про 5 дней, и про Карин, потому что всё было очень просто. Без воды они не проживут и 3 дней. О действиях при этом можно забыть. 3 дня это если лечь в пещере и ждать, пока ты умрёшь. Такие проблемы надо было решать первыми, иначе не решится больше ничего. Как без воды? спросил Ярван, перепугавшись. Он в пекле без воды никогда долго не был, но это не мешало ему содрогаться от ужаса. Так, насос нашего танкобора повреждён, строго и холодно сообщил Виту, будто читал отчёт. Бак повреждён, осталась бочка. Водные баки новых буров заполнены, но насосов там нет. И того у нас около 65 л на 18 человек. Этого на сутки хватит, но дальше что? Блять, рыкнул шеф и всё же швырнул карту себе под ноги, понимая, что у него есть куча ресурсов, а самого важного, жизненно важного нет. И хоть ты трижды сдохни, а ничего не выйдет. Дорен мог только кривиться. Он сам вычеркнул из конструкции водные насосы, потому что так было быстрее, а он с самого начала предполагал, что придется к кому-то примкнуть, а у тех должна быть вода, потому что без нее никак не выжить. «Может, наш старый насос?» — подал голос Вильхар, слышавший последнюю часть разговора. «Он же стоял на отшибе, за лагерем, как бы в глубине, далеко от взрыва». Если его не спиздили. Ругался шеф, а сам вспоминал, что сам он насос не проверил именно потому, что к нему было не подобраться. Завал из обломков в бараках было не просто преодолеть, но теперь у них есть три бура и один мастер этим буром орудовать. Уж как-нибудь они путь себе расчистят. Да и энергия есть, а значит, можно и бластером путь проложить. Куча техники, тьма оружия с пиццов, хоть жрих, а воды нет, ругался он. Через тоннель точно никак, спросил шеф ещё раз у Дориана, надеясь, что тот о чём-нибудь просто забыл. Точно, подтвердил Дориан. Там камеры. Она увидит, перекроет подходы, запрёт в тоннеле и всё. И по воде никак. Океан же типа ядовит, простонал устало Ярван, чувствующий себя полоумным. Не ядовит, удивился Дориан. Так по воде можно? оживился шеф. Нельзя, вздохнув, сказал Дориан. Там датчики на побережье. Если они засекут что-то в воде, сразу дают разряд и так по всему континенту. Блять, простонал шеф и схватился за голову. И ещё никогда прежде он не был в ситуации, когда совсем не ясно, что делать. "Но откуда столько энергии?" удивился Виту. "На острове реактор. Он питает ту часть побережья и ещё три на континенте. У меня всё это вот тут на флешке есть", отвечал Дориан. А воды там у тебя нет, простонал шеф. Воды нет. Так, вдруг всё тем же строгим профессорским тоном заявил Виту. На остров можно долететь. Волки строили корабль, а я уходят включил им реактор и запер этот самый корабль, оставив их без электричества. Можно потребовать корабль в обмен на включённый реактор, но договариваться я с ними не буду. Охренеть, выдохнул Ярван. А Виту только плечами, пожалуй, нервно закусил жетон и, не дожидаясь окончательного решения, ушел подальше от огня, словно остальное его не касалось.